Весь дом еще спал, стоя в сухом ослепительном свете. Не спал один старый хозяин. Из открытого окна его кабинета, под которым густо разрослась одичавшая сирень, слышался его кашель, в котором чувствовалось старческое наслаждение первой утренней трубкой, утренним стаканом крепкого чаю со сливками. На мои шаги и шум воробьев, ливнем сорвавшихся от меня с блестящей под солнцем сирени, он выглянул в окно, запахивая на груди старенький халатик из турецкого узорчатого шелка, показал свое страшное от запухших глаз и громадной седой бороды лицо и улыбнулся с необыкновенной добротой. Я виноват и поклонился, прошел по балкону в раскрытые двери гостиной, совершенно прелестной своей утренней тишиной и пустотой, летающими в ней бабочками, синими старинными обоями, креслами и диванчиками, лег на один из этих диванчиков, на редкость неудобной своей изогнутостью, и опять заснул глубоким сном. Но тут... Будто бы тотчас же, хотя спал я долго, кто-то подошел ко мне и, смеясь, что-то стал говорить, путать мне волосы. Я очнулся. перед мной стояли молодые хозяева, брат и сестра, оба черные, огнеглазые, по-татарски красивые. Он в желтой и шелковой косоворотке, она в такой же кофточке. Я вскочил и сел. Они как-то очень хорошо говорили, что пора вставать, завтракать, что она уже уехала и ни одна, а с Кузьминым, и подали мне записочку. Я тотчас вспомнил глаза Кузьмина. Бойкие, дерзкие, какие-то пестрые, цвета пчелы. Взял записочку, пошел в старинную девичью, там смиренно ждала меня над табуретом с тазом, держа в худой руке, покрытой гречкой, кувшин с водой какая-то старушка, во всем темненьком, на ходу прочел... «Не старайтесь больше меня видеть!» И стал умываться. «Вода была ледяная, острая, у нас ведь ключевая с колодезная!» Сказала старушка и подала мне длиннейшее льняное полотенце. Я быстро прошел в прихожую, взял картуз и на гайку пробежал через жаркий двор в конюшню. Лошадь тихонько и горестно заржала мне навстречу из сумрака. Она так и осталась под седлом, стояла возле пустых яслей с подведенными пахами. Я схватил повода, вскочил в седло, все еще как-то дико восторженно сдерживая себя, и помчался вон со двора. За усадьбы я круто свернул в поле, понесся, куда глаза глядят, по шуршащему жневью, осадил лошадь под первой попавшийся копной и сорвавшись с седла. Сел под ней. Лошадь шумела, хватая зубами, Таща к себе снопы, засыплющиеся Точно стеклянным зерном колосье. Тысячами часиков знойно торопились В жнивье и в снопах кузнечики. В точно песчаной пустыней Простирались вокруг светлые поля. Я ничего не слыхал, не видал, Мысленно твердя одно, Или она вернет мне себя. Эту ночь, это утро, эти батистовые оборки, зашумевшие от ее замелькавших в сухой траве ног, или не жить нам обоим? С этими сумасшедшими чувствами, с безумной уверенностью в них, я поскакал в город».